Азы и сихазма Пока Мальцев объяснял Лизе, кого и куда приглашать, Антон еще раз, но уже более обстоятельно изучил снимки лесного лагеря, доставленные около часа назад к кухлым белобрысом дозорным по имени Витька. Сделаны они были с большого расстояния, однако длиннофокусный объектив и правильно подобранная выдержка – позволили неизвестному фотографу, братьям Ершовым, Вите и Володе, не беспав в сотачном мальце, добиться высокой, почти художественной четкости изображения. В общей сложности в объектив попало восемь наемников. Все лица незнакомые. Лишь одно что-то смутно напоминало генералу. Широкая, скуластая, с карими, чуть раскосыми лукавыми глазами, носом картошкой, вьющимися русыми волосами и короткой вороткой. Где-то он видел эту физиономию. А если не ее, но ну, очень на нее похоже. Впрочем, лицо типичное и недолго обознаться Не хватает какой-то важной детали. Но какой? Чем больше Антон всматривался в фотографию, тем меньше у него оставалось сомнений. Изображенный на ней человек ему не просто знаком. Он с ним общался, причем не так уж давно. Но где, когда, при каких обстоятельствах. Память словно заклинила. Как всегда в подобных случаях, Он постарался в первую очередь отключить рассудок. Этому приему остановки рассудка обучил его отец Досифей, обожавший приспосабливать древние техники аскетов и исихастов, православных святых, достигших невероятных высот в деле внутреннего совершенствования и богообщения к нуждам сегодняшнего дня. Он первым объяснил Антону разницу между оперативной памятью, рассудка компьютера и базовой, глубинной мудростью сердца. Сердце человека, Антон, — это великая тайна. А сердце, заметь, а вовсе не раз сутки, упоминается едва ли не на каждой странице Библии. Один мой знакомый не поленился и почитал, упоминается оно там свыше семисот раз, а мозг только дважды, да и то один раз бараний. Кстати, согласно синоксарию о смерти, составленному святыми отцами, читается великим постом на Вселенскую субботу. Сердце, как местилище Божьей благодати и центр богоподобной человеческой личности, умирает в организме последним, только на сороковой день, после всех прочих органов. А рождается оно, или, как сказано в том же Синоксарии, живописуется в утробе матери первым, на третий день после зачатия. Следуя пагубной привычке, Мыслить суетно и поверхностно большинство из нас считает сердце всего лишь механическим клапаном, кровяным насосом. На самом деле в Писании ему отводится роль не только центрального органа чувств, но и важнейшего инструмента познания. Это феноменальный генератор высших духовных ценностей и общения человека с Богом. В нем и только уже во вторую очередь в крови хранится душа человеческая. Что до твоего и моего рассудка, то его правильнее всего считать лишь вспомогательным блоком разума. Это не более чем центральный телеграф. Так его метко охарактеризовал выдающийся советский хирург Епископ Лука Войны Синецкий. Рассудок превосходно собирает, хранит и обрабатывает информацию. Он полезен в организации жизни, но ничего по-настоящему нового и оригинального произвести на свет он не может. Эта задача ему просто не по силам, не его эта функция. Не веришь? Ну хорошо. Давай сделаем вот что. Поручи своему рассудку ноутбуку совершить открытие, прорваться в неизвестное, испытать озарение. Не получится? Уверен? Топи И думать нечего. Все открытия происходят иначе. Не в момент умственного напряжения а чаще всего наоборот, когда человек расслаблен или занят чем-то отвлечённым. Менделеев, например, увидел свою таблицу химических элементов во сне, и сразу всё целиком. Ньютона осенило, когда на него яблоко упало. Открытие является человеку свыше, как дар с небес, как божий отклик на его чайные труды, как луч, просачивающийся в трещину между мирами. Просите и стучите, стучите и откроют вам. Но лучше не просто так просить, а с верой в Бога Живаго, который горы передвигает. Да ты и сам во всем сможешь убедиться, если возьмешь на себя труд молитвенного смирения рассудка. Конечно, он не враг тебе, твой рассудок. Это, надеюсь, доказывать не надо. Господь создал все во благо, а уж о благе любимого своего чада человека — позаботился многократно. Правда, при известной рассеянности и невнимании к тому, что творится в его собственной голове, человек может позволить рассудку, а через него невидимым тёмным духом завладеть его сознанием и всю жизнь навязывать свою волю. Верный признак подобной беды – засилье навязчивого мышления, страхов стрессов, мнительности, уныния, вялости, злости, раздражительности и прочих негативных проявлений в сознании индивиду. Одним словом, переполнение души или, как говорили святые отцы внутреннего человека, темными страстями страданиями. Источник всей этой ментальной грязи – все тот же рассудок, вернее его непроизвольная, пущенная на самотек деятельность. Но вот не об этом ли напоминает нам старец Силуанафонский, призвая ум свой держать в уладе, то есть под постоянным контролем, и не верить себе, пока в гроб не ляжешь. С утра учили отцы постать стражник у дверей сердца своего и весь день отражая огненные стрелы, лукавые помыслы, посылаемые невидимым врагом. Вспомни себя прежнего или любого из своих московских друзей. Простишь старика, что тревожу твои душевные раны. Наверняка тыщешь у них все или почти все упомянутые мною признаки господства рассудка слуги над сердцем господина. Диктата тупого компьютера над океаном богоданной мудрости. Если человек недостаточно умен, решителен, добрый, храбр, значит, стоп внимание. Он уже глубоко поражен этой напастью. К чести отца Дисифея Он никогда не сводил свои уроки к чистой теории, а всегда старался каждое занятие дополнять практическими упражнениями, заимствованными у тех же святых отцов, и всегда требовал испытывать полученные знания на себе, непременно с предваряющей Иисусовой молитвой, а затем строго проверял, как исполнено его задание. Одна из важнейших христианских заповедей, как сказал он, «возлюбие ближнего, как самого себя». Задумайся, Антон, что здесь первично, что вторично. Вот именно. Прежде чем и чтобы возлюбить ближнего, человек должен возлюбить себя. Странно? Ничуть. Эгоизм? Нисколько. Главное здесь осознать, что именно нам предписывается возлюбить. Ты уже знаешь, что евангельские апостольские наставления – затрагивает прежде всего и главным образом предметы духовного свойства. Разлюбить себя значит в этом прочтении познать свою душу, не тело. И вот мы как раз более или менее знаем и не устаем холить или леять, а именно душу не внешнего, плотского, ветхого и смертного человека, а внутреннего, или, как говорил апостол Петр, сокровенного сердца человека. Не познав этого человека души, не изучив его природы и свойств, способностей, запросов, болезней способов их лечения, как можем возлюбить его? Человек, утверждали святые отцы, это тот, кто познал себя. Опять-таки, о каком себе и о каком познании здесь идет речь? Вся святоотеческая мудрость, Антон, есть наука о Боге, человеке и взаимоотношениях Бога с человеком. «Наука о душе – наука из наук», по выражению нашего выдающегося отечественника, богослова и философа Ивана Ирина. Именно эту христианскую научную антропологию, которую себе на виду совершенно не замечает современное общество, мы с тобой пытаемся изучать. Восполняем, так сказать, пробел в твоем семейном, школьном и университетском образовании. Значение аскетических уроков от сада От греческого аскеза упражнения Антона в прошлом профессиональному спортсмену долго объяснять не требовалось. Никакое фундаментальное знание и умение, будь то в спорте, в науке или в труде, никому никогда и нигде не дается даром сразу. Понять умом можно лишь самые общие принципы, самые первичные азы нового дела. Для достижения же в нем большего или меньшего совершенства нужно много и упорно трудиться. И Антон решительно, как солдат, пошел по этому пути, шаг за шагом, сомневаясь и спотыкаясь, восторгаясь и разочаровываясь, одолевал он первые самые трудные ступени духовного делания. Прошло много дней и месяцев, прежде чем он ясно понял. Тогда в келье отца Дасифея начал он свое восхождение даже не с подножья горы именуемой святость, а с одной глубокой зловонной ямы который бессознательно и бездарно провел большую и худшую половину своей жизни. Труднее всего далось ему, как ни странно, развлечение и признание в самом себе основной болезни современного внутреннего человека – нищеты духа. Скептический ум городского Дэнди, пусть и изрядно потрепанного, отчаянно сопротивлялась этой неявной и даже унизительной правде о себе. И только больная душа, через нее Господь, содействовали мучительному прозрению. Но стоило только Антону сердцем, а не одним только умом, выявить в себе эту поврежденность, эту беду, стоило ему только с ужасом осознать, что ни малейшего, даже справедливого упрека в свой адрес не принимает его внутренний человек, весь как один оголенный нерв, как тут же спалась его глаз пелена глупейшего самомнения. Тогда только душа его доведённая беспечностью и нерадением своего хозяина до состояния отчаяния, дистрофии и каменного нечувствия, подала, наконец, первые признаки жизни. Блаженные нищие духом. Осознание Антоном своего духовного ничтожества, не отстранённое теоретическое, не снисходительное, с внутренней дрожью, с украшением и даже страхом Божиим, стало первым действительным его шагом из бездны к свету, от смерти к жизни. Бог, по словам отцов, спасает нас не без нас. И Антон скоро почувствовал, ощутил всеми фибрами своей неопытной, еще души, зарождавшуюся внутри него, поразительной синергию. Чувство было такое, словно первые свои самостоятельные шаги его внутренний человек делал не сам по себе, а как бы держась за невидимую дуань небесного Отца, протянутую в ответ на искренний зов о помощи. Духовная беспризорность в сущности есть незнание, признание или даже отрицание человеком того онтологического по сути факта, что он, homo sapiens, не зверек, помещенный в хаос, а двусоставное творение, созданное по образу и подобию Божию что состоит он из тела и души, а не мяса и костей, что наряду с физическими родителями, дарующими ему плотский вид, имеет он еще и родителя горнего, духовного, имя которому Бог. Именно Господь Всемилостивый и Всемогущий наделяет всех нас плотью, душой и духом в окончательной себе подобной полноте, завершенности и совершенстве. Именно Он, по естеству любви родительской сущности своей, всегда готов принять под покров тянущуюся к нему родную душу. ведущего ко мне не из жену вон, он взывает к своему блудному чаду смиренно, пред дверьми его души ждет приглашения войти, молит, как отец блудного сына, впустить его в сердце, не губить себя, жить по благим законам заповедям. Человек же в беспамятстве неверно понятой свободы отвергает эту милость всеблагого Отца, обрекая себя на бесчисленные муки, болезни и смерть. Антон шел к постижению Духа Евангельского не от формального знания. Получив исходный импульс от Отца до Сифея, он начал как бы перелистывать свою жизнь в обратном порядке уже в свете Откровения Божия. И чем сильнее... Чем глубже вчитывался он в строки Нового Завета, тем рельефнее и ярче становилось осознанием тончайших нюансов, прожитых в грехе жизни. Вера вживлялась его сердце как бы из чистого листа, не через чей-то чужой пример, а через внутреннее переживание самого себя, не логически, а чувственно, не проповедью книгами о переосмыслении своего личного горького опыта. Будучи по природе скептиком и даже в известной мере циником, в Евангелии он подсознательно отыскивал, но как ни старался, так и не нашел, мировоззренческие и логические изъяны. Безупречность христианского учения, в отличие от бесчисленных философских школ, поголовно хромавших на субъективизм, никак не укладывалась в его голове. Изложенные в писании истины о душевно-телесном повреждении людей в результате грехопадения о нерасторжимом и вместе с тем неслитным сосуществование зримого и незримого миров с их специфическими законами об ангелах и демонах, о божественной благодати и грехе, о проклятии и аде, о причинах духовной гибели людей и чуде воскрешения, о Сыне Божием, Бога-человеке Христе, втором Адаме и спасении им рода людского. Все эти истины, будучи антропоцентричны, В то же время не содержали в себе и те необычного философского умствования. Строго и отстраненно в них проводилась явно неземная, неудобная и неоправдательная для человеческой самости мысль о том, что свободный индивид, возведенный Господом в ранг царя природы, есть единственный источник всех и всяческих глобальных изменений, как положительных, так и отрицательных. Это его человека духовное падение и ничто другое, вызывает тотальное поражение всего сущего вплоть до возмущения неодушевленных стихий. Следовательная победа над смертью кроется не где-то вовне, а внутри этого человека, что и доказал Христос смертью смерть поправ. В один прекрасный день к Антону пришло, и больше его не покидало четкое понимание. Силы безукоризненной логики Евангелия заключается в том, что она надмирна и сверхестественна, ибо рождена не землей, но небом, не спослана как дар Божий людям, сидящим во тьме и сене смерти. Поэтому верующим во Христа нет нужды всякий раз утруждать себя разумными доказательствами истинности своей веры. Надо просто верить. Радость и покой к Нему придут естественным образом, как следствие созвучия его души, вселенской гармонии любви, открытой евангельскими заповедями блаженства. И наоборот, стоит человеку впустить в себя зло, как эта дивная гармония исчезает, начинается разрушение самого человека, а уже вслед за ним расширяющимися концентрическими сферами и окружающего его вселенского пространства. В этом контексте очень скоро пришло к нему понимание того, что исполнение заповедей – ничуть не менее жесткий императив, чем соблюдение, например, физических законов бытия. Личный опыт лишь подтвердил и усилил в его глазах правомерность этого тезиса. С этого момента он начал воспринимать Библию как внеземное законодательство, изложенное Христом в форме максимально приближенной к довольно-таки примитивному разумению человека. Ждало его, конечно, и разочарование, в частности, горечь от сознания того факта, что большую часть своей жизни он провел в полсилы. Запасы дарованных ему Богом немалых талантов и энергии растратил почти впустую. Фактически он и не жил вовсе, ибо то главное, что изначально отличало его как человека от животного способность к богопознанию, вольному творчеству и жертвенной любви, все это было в нем так или иначе подавлено и растрачено. Словно кукла из папье-маше он позволял манипулировать собою, людям и обстоятельствам, и через них теперь он видел и это невидимым духом злобы поднебесной. Служил плюшевой игрушкой в их ловких и многоопытных лапах. Как глупый котенок гонялся он за солнечными зайчиками мнимых целей, ценностей, смыслов, пустой направо и налево растрачивая бесценные ресурсы, отведенных ему времени и сил считал себя то пропащим и ни на что негодным, то крутым и всемогущим не знал чудак, что то и другое суть две стороны одной медали, имя которой гордыня. Знания о себе, столь нужные и востребованные, ресурсы и энергии, которые он бездумно разбрасывая одной рукой, лихорадочно пытался нащупать другое, все это, оказывается, всегда было при нем. Даже не сказать, чтобы рядом. Сила и мудрость крылись прямо в нем самом в его внутреннем человеке, но путь к этой силе был замурован его собственным невежеством, слепотой и ничем не обоснованной самонадеянностью. А он-то наивный глупец. Сколько времени бездарно потратил на поиски этих сокровищ в других людях, предметах, ситуациях. Каким же он был близоруким! Когда уроки отца сифея сокрушая остатки былой предубежденности, сомнения и лени через синтез знания и опыта соединились, наконец, с его природным естеством и стали неотъемлемой частью его новой личности, тогда только в полной мере он осознал глубочайший смысл евангельского откровения. «Царство Божье внутри вас есть». Получая первые опыты, радуясь первым плодам осихасского умного делания, Антон с водушевлением и даже некоторой горячностью который отец Досифе осторожно и ласково стужал, бросился очищать и спасать своего полумертвого внутреннего человека по имени душа. Не только от рассудочного хаоса и произвола, но еще от множества духовных травм и болезней, нажитых годами беспутной, неосознанной и беспризорной жизни без Бога. Эта работа над собой, молитвой, покаянием, признанием своего бесконечного несовершенства перед столь же беспредельным совершенством Всевышнего овладела им без остатка. Он пылал душой, горел рвением, он рался в бой, готовый рубить невидимого врага направо и налево. Он чувствовал, что обрел наконец ту -то точку опоры, ту ось, которой никогда не имел в прежней своей жизни, из которой действительно мог теперь перевернуть весь мир. Он нашел искомый маяк бога живак, который есть путь и истина, и жизнь. Небо над ним очистилось от туч, любовно принимая в свои объятия его уставшую и измученную душу. Сознавал Антон и то, что у избранного им пути духовной брани есть начало, но нет и не может быть конца. Ибо идеал, воплощенный в Боге для человека как творение Божьего, практически недостижим. «Всяк человек ложь, нет того, кто проживет и не согрешит». Тем не менее, даже сознание этой недосягаемости идеала, явленного человечеству во Христе, почему-то не только не угнетало его, но, напротив, обнадеживало и водоушевляло. Смыслом его жизни уже не могли служить, как прежде, призрачные и низкопробные плотские удовольствия. Душа теперь с негодованием отвергала их, Избирая горни, а тело и воля все уверенней и радостнее повиновались душе, следуя ее велению. Стержнем его новой жизни стало исполнение заповедей Христовых. И хотя духовный труд оказался тяжелее любых физических нагрузок, бремя его, как обещал Христос, действительно было легким в сравнении с тем мертвящим свинцовым грузом, который так долго тянул его на дно, а теперь постепенно спадал с его души. С верой в его жизнь прочно вошла надежда и радость бытия. А еще осознание нового смысла жизни, состоящего в том, что хотя Бог и недостижим, но человек через любовь в состоянии вечно приближаться к нему и в этой, в грядущей жизни, как к единственному источнику подлинного блага и бессмертия.